Глубокие овраги, вымытые дождём в древних застывших потоках лавы, привели нас в бухту, где на якоре стояла лодка Кары. «Далеко до лодки-то», — сказал я, вглядываясь во мрак. «Бегать во оврагах опасно весь день. Спускаться по склону в темноте — это все равно, что напрашиваться на сломанную лодыжку. А теперь, тёмной ночью, Кара ждала, что я поплыву в сторону далекого и чуть более темного клочка моря, который якобы был лодкой». Я видел легкое свечение волн, где пена бурлила вокруг зазубренных камней на месте берега. А дальше ничего. «Очень, очень далеко». Снорри рассмеялся, словно я удачно пошутил, и начал складывать оружие на маленький плотик, который кара притянула к берегу, когда подошла. Я, содрогнувшись, обхватил себя руками. Снова начался дождь, хотя было так холодно, что я ожидал снега. И где-то там нас выслеживала некроманша. Или уже выследила и теперь наблюдает из-за камней. Где-то там Кну и Альрек ковыляют по нашим следам, изломанные, сочащиеся, наполненные тем жутким голодом, который охватывает людей, когда они возвращаются из смерти. Пока остальные готовились, я с обычным молчаливым отвращением смотрел на море. Из-за облачной гряды показалась луна, которая бросала тусклый свет на зыбь океана, превращая прибои в белые ленты. Похоже, тут тугу разделял некоторые из моих опасений. Но у него, по крайней мере, как у моржа, имелся жир, который помогал сохранять тепло и добавлял плавучести. А мою способность плавать можно было точно описать словами, как топор. «Я плохо держусь на воде». «Ты на земле-то неважно держишься», — фыркнул Снори. «Мы подплывем ближе». Кара глянула в мою сторону. «Сейчас прилив, так что могу подогнать ее ближе». Итак, сложив одежду плотными тюками на плот, Один за другим они вошли в прибой и отплыли в сторону лодки. Тут Тугу плыл последним, и судя по его совсем не викингским взвизгам и охам, легко можно было догадаться, насколько вода ледяная. Я стоял один на берегу, слушая звуки волн, ветра и дождя. Леденящие капли щекотали мне шею, волосы лезли в глаза, и те части моего тела, которые еще не онемели от холода, болели, ныли, пульсировали и горели от боли. Лунный свет раскрашивал в черно-серебристые цвета скалистые склоны за галькой, рисуя беспорядочный узор, в который мои страхи встраивали медленное приближение восставших из мертвых ужасов. Возможно, из тех темных впадин прямо сейчас наблюдала некроманша, или Эдрис безмолвными жестами направлял хардасцев в мою сторону. Облака поглотили луну, ослепив меня. Нарсийцам понадобилось гораздо больше времени, чем мне казалось разумным. Но наконец я услышал крик с нори. Снова вышла луна, выглянув в пробитую ветром дыру в облаках, и из темноты показалась лодка, выделявшаяся на серебристом фоне. Судно Кары выглядело намного более пригодным для плавания, чем лодка Снори. Длиннее, элегантнее и с более глубоким корпусом. Снори перестал грести ярдах в пятидесяти от берега и скрытых под водой камней. Высокая мачта и свернутые паруса покачивались вперед назад Под лодкой перекатывались волны, готовясь разбиться о берег. «Ел!» «Давай сюда!» – прогремел над водой голос Снори. Я стоял, не желая лезть в воду, и смотрел, как буруны разбиваются, обрушиваются пеной и отступают, цепляясь за гальку. А еще дальше в море вода плясала от дождя. «Ял!» В конце концов, один страх вытеснил другой. Оказалось, я больше боюсь того, что могло под покровом темноты спуститься с гор, чем того, что могло шнырять под волнами. Я бросился в прибой, громко ругаясь от поразительного холода, и попытался оттонуть в направлении лодки. Моё плавание состояло из длительных и ужасных повторений. Сначала я уходил под ледяную воду, потом, молотя руками и ногами, поднимался на поверхность, слепо хватал ртом воздух, несколько секунд бился в пене и меня накрывала следующая волна. Все резко закончилось, когда мой плащ зацепил шесть с крюком на конце и Снори вытащил меня на борт, словно выпавший груз». Следующие несколько часов я лежал промокший и настолько истощенный, что почти не мог жаловаться. Я думал, холод станет моей смертью, но не мог придумать ничего, чтобы решить эту проблему. А даже если бы какая-нибудь идея в голову и пришла, у меня не хватило бы сил ее воплотить. Остальные пытались завернуть меня в какие-то вонючие шкуры, которые женщина припрятала на борту, но я их проклинал и не желал сотрудничать. На рассвете мы уже дрейфовали под чистым небом в паре миль от берега. Кара развернула парус и установила курс на юг. «Ял, развесь одежду на лине и залезай под шкуры!» Снорри снова бросил мне шкуры. С виду вроде медвежьи. Он указал на свои тряпки, развивавшиеся на веревке, привязанной к парусу, а его грудь едва прикрывала шерстяная одежка, которую я раньше не видел. «Я в порядке!» Но мой голос хрипел, и холод не отпускал меня, несмотря на солнце. Спустя несколько минут я неловко схватил шкуры и разделся, сильно дрожа. Я старался не свалиться среди скамеек кверху задом, лицом в воду на дне лодки, и пытался при этом стоять спиной к каре, поскольку холод мужчину никогда не красит. Хотя в любом случае она мной не очень-то интересовалась. Укутанный в то, что когда-то укутывала медведя, я съежился, укрываясь от ветра, поближе к сноре и попытался не стучать зубами. Большая часть моего тела ныла, а все остальные части болели по-настоящему. Так что случилось? Нужно было чем-то отвлечь разум от горячки. И кто такая Кара? На самом деле мне хотелось узнать, у него ли еще триклятый ключ. Снори посмотрел на море, ветер развивал его черную гриву. Полагаю, он выглядел неплохо, в каком-то грубом, варварском смысле. Но меня всегда изумляло, что женщины смотрели на него, когда рядом есть принц Ял. «Кажется, у меня галлюцинации». Сказал я немного громко. «Уверен, я задал вопрос». Снори чуть дернулся и покачал головой. «Прости, Ял, Просто задумался». Он пододвинулся ко мне, укрываясь. «Я расскажу тебе». Тут Туттугу подошел, чтобы послушать, словно сам не видел вчера все произошедшее. Его одежда тоже развивалась на мачте, поэтому он сидел завернутый в парусину. Стоять осталось только кара, держась за румпель, глядя вперёд, изредка бросая взгляд вверх на грязную парусину, наполненную ветром. «Итак...» – начал Снори и, как не раз прежде в наших путешествиях, окутал нас своим голосом, погрузив воспоминания. Снори стоял на носу, глядя, как приближается берег. «Лодку будем вытаскивать». Тут Туттугу стоял возле якоря, которым служил грубый железный крюк. Снори кивнул. «Попробую разбудить Ял». Снори изобразил пощечину, хотя и знал, что Туттугу сделает это мягче. По какой-то необъяснимой причине присутствие толстяка поднимало ему настроение. С Туттугу Снори почти мог представить себе старые деньки, когда жизнь была намного проще, лучше. На самом деле, когда эта парочка, Ялан и Туттугу, появились на причале в Тронде, сердце Снори воспряло. Несмотря на всю решимость, он не любил оставаться в одиночестве. Он знал, что Ял в лодку прыгнул не сам, его толкнули обстоятельства, но у Туттугу не было иных причин, кроме верности. Из них троих только Туттугу начал обустраиваться в тронде, нашел работу, новых друзей и женщину, которая разделит с ним дни. Но все же он вмиг от всего отказался, потому что был нужен старому другу. Час спустя берег уже остался далеко позади. Снори взобрался выше сосен, густо растущих на нижних склонах Берентоппина. Минуту спустя к нему пыхтя поднялся и Туттугу. Они повернули на север и стали подниматься вокруг горы по пологой спирали. Снори собирался выйти на северную сторону, где они уже могли бы взбираться в поисках пещеры напрямик. Они видели признаки жизни. Один раз орла, который широко раскинул крылья, словно обнимал высокие ветра. Один раз горного козла, скакавшего по изломанным склонам, которые выглядели совершенно непроходимыми. Спустя пару часов за их спинами уже был север, и они готовы были взбираться напрямую вверх. «Я бы сказал, страна троллей!» Туттугу подозрительно принюхался, держа нос по ветру. Снори фыркнул и приставил к губам фляжку с водой. Туттугу ни разу не чуял тролля и уж тем более не видел. Но все же он был прав – Кажется, вулканы троллям нравились. Вытерев рот, Снори полез по склону. Вон там. После очередного часа подъема оказалось, что глазу тут туго острее, и теперь он тыкал пальцем в сторону выступа в нескольких сотнях ярдов слева. Снори прищурился. «Возможно». И пошел вперед, осторожно ставя ноги на вероломную поверхность. Между ними и пещерой поднимался темный склон, покрытый щебнем, на котором только поскользнись и полетишь вниз в растущей лавине, расколотых морозом камней. Туттугу дважды резко падал на спину с отчаянным воплем. Впрочем, удача их не оставила, и им удалось добраться до твердой породы у подножия утёсов, в которых располагалась пещера. Снори снова пошел впереди, Туттугу за ним. «Я что-то чую. Этот тролли. Так и знал». Он нащупал свой топор. «Проклятые тролли! Надо было остаться с Ялом!» «Это не тролли!» Теперь Снори тоже чуял. Что-то могущественное, звериное. Такая вонь, которую может себе позволить только хищник. Снори стряхнул топор с плеч и взял его в обе руки. Топор отца, взятую сломая весло в суровых льдах. Он медленными шагами добрался до входа в пещеру. Темные внутренности, попадая в поле зрения, открывали свои тайны. «Хелевы сиськи!» Выдохнул с нори а потом закрыл разинутый рот. В тени дремал монстр. Собака, ростом выше тягловой лошади, широкая, как слон в цирке Тепрута. У нее была плоская морщинистая морда, как у собак, выведенных для боев, а не для охоты. Из нижней челюсти вдоль слюнявой щеки к мокрому носу тянулся клык длиной в два пальца снори. «Он спит!» Хрипло прошептал Туттугу за плечом. Если не будем шуметь, то сможем уйти. Тут, это ее пещера. Двух таких здесь нет. А это, наверное, ее охранник. Он здесь не просто так. Мы могли бы. Тут Тугу яростно почесал бороду, словно надеясь вычесать из нее ответ. Вымани его, а я сброшу на него камень вон оттуда. Он указал на утес. Думаю, это разозлит ее. Тут. Я видел эту женщину. Ты не захотел бы ее злить. Тогда что? Не получится просто подойти и погладить этого щеночка. Снори убрал руку с топора и сунул ее под куртку, чтобы прикоснуться к ключу Локи. И немедленно почувствовал их. Эми, Эгиля, Карла, фрейю Словно под его пальцами был не гладкий обсидиан, а их кожа. Именно это мы и сделаем. Руки и ноги дрожали от желания убежать, но Снори вошел в пещеру, опустив топор. Он шел тихо, но не крался. Спустя несколько ярдов он понял, что идет один. Он обернулся и поманил Туттугу. Вторая половина народа Ундарет не сдвинулся с места. Он съежился в своей кожаной одежде и стеганой куртке и так плотно обхватил себя руками, что стал казаться почти стройным. Снори снова его поманил, на этот раз более настойчиво тугу отчаянно посмотрел на небеса и быстро вошел в пещеру. Они вдвоем молча шагали в сторону тоннеля, ведущего из глубины пещеры в нескольких ярдах от громадной собаки. Размер зверя поражал чувство снори, мощно воняло псиной и жаром дыхания, когда он проходил мимо этой морды. спиной он при каждом шаге касался пещеры. В самой близкой точке один громадный глаз на морщинистой морде собаки открылся, пристально осмотрев снори. На миг Викинг замер, стиснув рукоять топора, и приподнял оружие на пару дюймов, а потом вспомнил, что оно ему тут ничем не поможет. Тогда Снори перевел взгляд на тоннель и пошел дальше. Тут тугу за его спиной сипел так, словно от ужаса у него перехватило горло. Спустя 20 шагов они уже стояли вне зоны видимости собаки. И тоннель здесь был такок, что погнаться за ними зверь не мог. Снори почувствовал, как разжалось его тело. Когда на него напал волк Фенрис, он мог сражаться, направлять свою энергию в битву. А от сдерживания этих инстинктов все фибры его души едва не лопнули. «Пошли!» Он кивнул вперед, на сияние, отражавшееся от стен тоннеля. Очередной поворот в проходе провел их в пещеру, освещенную сверху трещинами, которые шли через толщу горной породы до далекого неба. Под этими отдушинами был небольшой светящийся бассейн. В большом помещении, размером не меньше зала ярла, повсюду виднелись признаки жизни. Соломенный тюфяк, меховые покрывала, черный очаг с каким-то естественным дымоходом в скале, котелок перед очагом, другие горшки, поставленные друг на друга, морские сундуки тут и там, некоторые закрытые, а в других виднелась одежда или мешки с припасами. Две женщины сидели рядом друг с дружкой на дубовых стульях с резьбой в тертанском стиле. Они держали свиток, и женщина помоложе водила пальцем по какой-то строчке, а старшая смотрела и кивала. «Заходи, коли так надо!» Скилфа подняла руку. Ее кожа была такой же белой, как и в тот раз, когда она принимала на пересечении путей зодчих, под охраной пластиковой армии Хемрода. Только теперь она не дымилась холодом. В ее глазах по-прежнему оставалась зимняя синева, Но теперь это были глаза старухи, а не какого-то демона, присягнувшего морозу. Снори сделал несколько шагов в комнату. А, воин. Что ж, принца на этот раз нет, если только он не растолстел немного. Скилфа наклонила голову, глядя мимо Снори на туттугу, безуспешно пытавшегося спрятаться в тени. Женщина помоложе, с заплетенными в косички волосами, без улыбки отложила свиток. Снори сделал еще один шаг и понял, что все еще держит в руках топор. Извините. Он убрал его за спину. Ваш зверь напугал меня до чертиков. Хотя топор против него не сильно бы помог. Тонкая улыбка. «Так значит, ты бросил вызов маленькому Бобо?» Она посмотрела на проход за его спиной. Снори обернулся. Следом за туттугу шел маленький песик на коренастых лапках с морщинистой мордочкой и широкой грудью. Щенок уселся, глядя грустными глазками на толстяка. Над складками морды из нижней челюсти торчал клык. Как. Все в этом мире зависит от того, как ты на это смотришь, воин. Все дело в перспективе и в том, где ты стоишь. И где же я стою, Вельва? Снори старался говорить уважительно. Он и в самом деле уважал мудрость вельф, рунных сестер, как их некоторые называли. Ял их называл северными ведьмами. Рунные сестры, хоть и не ладили с жрецами Одина и Тора, зато всегда давали советы, которые по своей сути казались честнее, мрачнее и были наполнены сомнениями, а не спесью. Разумеется, те вюльвы, с которыми Снори раньше имел дело, не были настолько прославленными и такими неприятными, как Скилфа. Некоторые говорили, что она была матерью им всем. Скилфа посмотрела на вторую женщину. «Кара!» Женщина, северянка лет 30, нахмурилась. Она уставилась на Снори, сбивающем с толку взглядом, и пропустила между пальцами руны на кончиках своих косичек. Эти руны означали, что она мудра не по годам. «Он стоит в тени», — сказала она, — «и в свете». Она нахмурилась сильнее. «За смертью и потерей он видит мир в замоченную скважину?» Она покачала головой, руны застучали. Скилфа поджала губы. «Да уж, не сомневайся, он непрост». Она взяла с кучи перед собой очередной туго скрученный свиток с резным наконечником из китового уса. «Сперва был присягнувшим тьме и цеплялся за утраченную надежду. Нынче он присягнувший свету, и мечта у него еще хуже. И у него есть кое-что». Она приложила костлявую руку к узкой сморщенной груди. «Предзнаменование. Легенда. Нечто, созданное из веры». «Я ищу дверь, в Льва. Снори обнаружил, что его рука лежит на груди, поверх ключа. Но не знаю, где она. Покажи мне, что у тебя есть, воин. Скилфа похлопала себя по груди. Снори посмотрел на нее. Не похоже на добрую бабушку, но намного больше похоже на человека, чем то существо, которое они с Ялом встретили год назад посреди армии пластиковых воинов. Он раздумывал, какое из ее лиц было настоящим. Может, не одно. Быть может, ее пес не был ни монстром, которого он увидел сначала, ни игрушкой, которая, кажется, сидела сейчас у входа в тоннель. На что положиться человеку, когда он не может доверять своим глазам? И что говорит о нем выбор, который он делает? Ответов не хватало, и Снори вытащил ключ, висевший на шнурке на его шее. Ключ медленно крутился перед глазами, отражая мир под определенными углами, а под другими был темным и всепоглощающим. «Неужели и впрямь его сделал Локи? Неужели руки Бога прикасались к тому, что держал сейчас Викинг? А если и так, то какую ложь там оставил обманщик? И какую правду?» Три медленных хлопка прозвучали в ритме поворота ключа. «Замечательно». Скилфа покачала головой. «Я недооценила нашу молчаливую сестру. Тебе и впрямь удалось». «Да к тому же щелкнул по носу этого выскочку, короля мертвых. «Ты знаешь, где находится дверь!» В мгновение между отражением и поглощением Снори почти видел их лица. Один раз мелькнул глаз Эми, словно сквозь закрывающуюся щель. Огонь волос Фреи... «Мне нужно знать...» Он чувствовал неправильность, знал, что это ловушка и что он сам в нее лезет, но он их видел... Чувствовал. Своих детей. Никто не смог бы отступить. «Мне нужно знать». Его голос охрип. «Эту дверь открывать не следует». Скилфа посмотрела на него, недобро и нежестоко. «Оттуда не явится ничего хорошего». «Это мой выбор», — сказал он, хоть и не был уверен, что это так. Молчаливая сестра надломила мир, чтобы наполнить магией тебя и того глупого принца. Этой магии хватило даже, чтобы стать преградой нерожденному. Было время, когда мир быстро залечивал подобные надломы, как царапины на коже. А теперь эти раны гниют, и любая трещина разрастается, расширяется, мир истончается. Слишком многие на него давят. Мудрый чувствует это. Мудрый боится этого. Если будет достаточно времени и покоя, то рана заживет. Время по-прежнему лечит любые раны. И оставшиеся шрамы – наше наследие воспоминаний. Но если рану ковырять, то она загниет и уничтожит тебя. «Это справедливой к трещине пущенной молчаливой сестрой через вас с твоим приятелем и к ране, оставленной мертвым королем. Снори отметил, что она не сказала о порезе убийцы. Он не настолько доверял ей, чтобы добровольно делиться информацией, так что просто стиснул зубы от нарастающей боли и зова на юг, который, казалось, тянул его за все ребра. «Отдай мне ключ». И я спрячу его так, что людям будет до него не добраться. Духи, которых ты носил, и тёмные, и светлые, обретут покой. Они и нам не друзья, как огонь и лед. Они существуют у пределов, где обитает безумие. Человек идет между ними. А когда отклоняется от центральной линии, то падает... «В тебе сейчас воплощение света, но он лжет так же сладко, как и тьма». Баракель сказал мне уничтожить ключ, отдать его тебе, сделать что угодно, только не использовать его». Снори терпел эту речь рассвет за рассветом. «Значит, это была тьма, какое бы лицо она ни приняла, чтобы убедить тебя. Нельзя ей верить». А «Аслаук предостерегала меня насчет ключа. Она сказала, что Локи источает ложь, дышит ей, и его обманы разрушат все мироздание, уступи ему хоть на волос. Ее отец скормит всю тьму морскому змею и с тем же успехом уничтожит свет, сделает что угодно, чтобы нарушить баланс и утопить мир в хаосе. «Значит, это и правда твое желание, воин». Твое и только твое. Скилфа наклонилась вперед. От ее взгляда он содрогнулся. Скажи мне. Я узнаю правду. От старости, от пугающего груза лет ее голос дребезжал почти как от боли. Говори. Снори снова повесила ключ на шею. Я снори Варс Нагасон, воин ундарет. Я жил простой и грубой жизнью викинга на побережье Улиска. Сражение и клан, ферма и семья. Я был отважен, насколько мог, старался быть добрым. Но я оказался пешкой для сил, которые куда могущественнее меня. Меня метнули как оружие, мною манипулировали, мне лгали. Не могу сказать, что на моем плече не лежит ничья рука, даже сейчас». Но на море, в безумстве вечернего шторма и спокойным утром, я заглядывал себе внутрь. И если уж это неправда, то я о правде не знаю ничего. Я возьму этот ключ, который получил в битве, заплатив кровью и потерями. Я открою дверь смерти и спасу своих детей. А если мертвый король или его подручные выйдут против меня, я уничтожу их топором моих отцов». Туттугу встал рядом со Снори. Он ничего не сказал, но смысл был ясен и так. «У тебя есть друг, Снори из народа Ундарет. оценила скилфа Туттугу, пошевелив пальцами так, словно пропускала через них нить. «Такое встречается редко. Мир — это сладость и боль, и север знает это. И мы умираем, зная, что грядет последняя битва, грандиознее всех предыдущих». Оставь своих мертвых в покое, Снори. Плыви к новым горизонтам. Отложи ключ. Мертвый король гонится за тобой. Любая невидимая рука может отнять его у тебя. Я могла бы заморозить твой костный мозг и забрать его здесь и сейчас. И все же ты этого не сделаешь. Снори не знал, сможет ли победить его магия скилфы. Но знал, что поняв его побуждение и намерение, увидев его преданность, Вюльва не стала бы просто отнимать ключ. «Нет». Она тяжело вздохнула. В воздух взлетело облако пара. «Свобода делает мир лучше. Даже если для этого надо позволить глупцам решать на свою голову. В сердце всего, посреди корней Игдрасиля». Выходка творения посрамит все обманы Локи. Поступки глупцов спасают всех так же часто, как и деяния мудрецов. Ступай, если должен. Но скажу тебе прямо, что бы ты ни нашел, это будет не то, что ты искал. «О, дверь!» – тихо сказал Снори. Никогда его решимость не была слабее. «Хара!» – Скилфа повернулась к своей спутнице. «Человек ищет дверь в смерть. Где ему найти ее?» Кара оторвалась от своего занятия, нахмурившись от удивления. «Я не знаю, мать. Такие истины за пределами моих знаний». «Чепуха!» — Скилфа щелкнула пальцами. «Отвечай ему!» Та нахмурилась сильнее, подняла руки, невольным жестом запустив пальцы в косы с рунами. «Дверь в смерть. Я...» Где она должна быть? Требовательно спросила Скилфа. Ну, Кара скинула голову. А зачем ей быть где-то? Почему дверь в смерть должна находиться в каком-то конкретном месте? Было бы правильно, если бы она стояла в тронде. А что с пустынными людьми в хамаде? Должны ли они находиться так далеко от. А разве мир справедлив? спросила Скилфа, и ее губы подернулись улыбкой. «Сам по себе нет, но в нем есть красота и равновесие, правильность». «Так если дверь есть, но она не в каком-то конкретном месте, что тогда?» Ее бледный палец подгонял молодую женщину. «Она должна быть везде». «Да». Скилфа снова посмотрела на Снори зимне-голубыми глазами. «Дверь везде. Тебе нужно просто узнать, как ее увидеть». «И как же мне ее увидеть?» Снори осмотрелся, словно дверь все это время могла стоять в каком-нибудь темном уголке. «Я не знаю». Скилфа подняла руку, останавливая его протесты. «Разве я должна знать все? Она понюхала воздух, с любопытством глядя на Снори. «Ты ранен. Покажи». Снори без возражений распахнул куртку, и задрал рубашку, показав красную, покрытую коростой полосу от клинка убийцы. Две вюльвы встали с мест, чтобы рассмотреть ее поближе. Старая Грия в тронде сказала, что яд на клинке не подвластен ее искусству. «Ее искусство не подвластны даже бородавки! фыркнула Скилфа. «Бесполезная девчонка. Я бы не смогла научить ее ничему». Она зажала рану и с нори ухнул от пронзительной соляной боли. Это работа, присягнувшего камню. Вызов. Тебя зовет Келем. Келем? Келем, лудильщик. Келем, мастер императорского монетного двора. Келем, хранитель врат. Келем, ты о нем слышал? Раздраженный щелчок пальцами. Теперь слышал. Снори пожал плечами. Имя действительно было знакомым. Истории о нем рассказывали детям долгими зимними вечерами у огня. Снори подумал о флорентийском золоте убийц, на миг вспомнив их жуткую скорость. На каждой монете был отчеканен затонувший колокол Венеции. Боль в вране усиливалась вместе с гневом. «Расскажи о нем еще, пожалуйста». Старый просоленный килем сидит в своих копях прячась от южного солнца. Он погребен глубоко, но немногое от него ускользает. Он знает древние тайны. Некоторые называют его последним механиком, ребенком зодчих. Он настолько стар, что рядом с ним я выгляжу молодо. «Где?» «Во Флоренции». Ему покровительствуют банкирские кланы, или он им. Их взаимоотношения запутаны сложнее, чем любой узел Горди. Возможно, он сам породил эти кланы много веков назад, когда ожил. Банки Флоренции, как и многие дети, хоть и желают получить его наследство, но в последнее время играют мускулами, испытывают силы старика. И его терпение. Скилфа посмотрела на Кару, а потом снова на Снори. Келем знает каждую монету в нашей разрушенной империи. И держит свою когтистую руку на пульсе всей коммерции. Может, эта власть отличается от имперской мощи, или от власти сотни престолов, но все равно это власть. В ее руке оказалась золотая монета. Двойной флорин, отчеканенный флорентийскими банками. Это другая власть, но она могущественнее армии, коварни плясок во снах коронованных голов. Возможно, это обоюдоострое острое лезвие, но Келем прожил много столетий и еще не порезался. Я-то думал, это байки, сказки для детей. Его еще называют хранителем врат. Он находит и открывает двери. Вполне понятно, почему он призвал тебя к себе. И вполне понятно, почему тебе нужно как можно скорее избавиться от ключа. Хранитель-врат. А может его называют еще и магом дверей. Он почувствовал, как его кулаки сжимаются. И на миг снова увидел, как маг в пещере Эридруина отпускает демона в облике Энмирии, и та бросается на него. «Когда-то он так себя называл. Давным-давно». «И ты говоришь, он присягнувший камню». Скилфа наклонила голову, под новым углом изучая Снори. «Чтобы прожить так долго, человек должен присягнуть многим хозяевам, но золото из земли». Оно всегда было его первой любовью. Я встречал его. Или его тень. Он закрыл мне дорогу в Хель и сказал, что я принесу ему ключ. Снури помедлил, вспомнив демона и то, как заколотилось его сердце, когда он решил, что это его маленькая дочка. Он заставил себя разжать кулаки. И я принесу. Это безумие. Хуже только отдать ключ мертвому королю. «Зато он знает, где дверь смерти. Ты можешь ее мне показать? Есть ли иной выбор? Вариант лучше, такой, который Келем не сможет мне закрыть?» Снори убрал ключ и запахнул куртку. «Встретишься с треской и получишь обед. Встретишься с кашалотом и, возможно, ты будешь обедом». Он положил руку на лезвие топора. «Пускай он меня затащит к себе. И мы посмотрим». «По крайней мере, не придется пытаться ослабить его крючок, не убив тебя», сказала Скилфа, поджав губы. «Кара поедет с тобой». «Что?» Кара посмотрела на нее, так резко дернув головой, что ее волосы взметнулись веером. «Нет, я...» Снори не мог придумать возражений, кроме того, что это казалось неправильным. Резкий вызов во взоре этой женщины мгновенно зажег в нем симпатию. Она напомнила ему фрейю, и это казалось похожим на предательство. Глупая мысль, но честная, пробирающая до самых костей. «Но...» — Кара покачала головой. «Воин! Чему я научусь, глядя, как он машет топором?» «Кара, ты поедешь с ним!» Скилфа посуровила. «Воин! Сегодня он воин, а завтра, кто знает...» Каждый человек отбрасывает миллионы теней, а ты настолько однобоко ограничиваешь мнение о нем. Девочка, ты приехала сюда в поисках мудрости, но в моих свитках нет ничего, кроме информации. Мудрый взрослеет в миру, посреди грязи и боли живых людей. Не все тебе бросать руны, да заворачивать банальности в солидные фразы. «Ступай туда, отправляйся на юг, загорай на солнце, потей, проливай кровь, учись, возвращайся, когда станешь старше, сдержаннее, закаленнее». Она постукала пальцем по свитку на коленях. «А эти слова ждали здесь сотню лет, подождут ты еще немного». Прочитай их, когда твои глаза повидают просторы мира, и они будут значить для тебя больше. Снори хочет заставить Келема показать ему дверь, и от его решения есть одна польза. Польза в тысячу миль. В таком путешествии человек может вырасти, измениться и отыскать в себе новые взгляды. А может тебе удастся ему помочь. Снори потянулся. Вот так все и было. Он встал, взглянув на Кару, и лодка закачалась под его тяжестью. Скилфа выгнала нас, и ее собачка шла за нами посмотреть, как мы выходим. Кара вышла несколько минут спустя. Она сказала, на горе за нами гонятся люди, и мы найдем тебя в воронки на западном склоне. Я посмотрел на них. Снори, Туттугу и Кара. Безумец, верный пес и девочка-ведьма. Эти трое против мертвого короля. А если тут их не перехватит, тогда на конце пути поджидает Келем. И если они победят, то призом будет открытая дверь в смерть и выпущенный наружу ад. Флоренция, да? Лучший путь во Флоренцию лежит через Красную Марку. Бросите меня там».